Я пела на английском языке что-то из репертуара Фредди Меркьюри, старательно выводила куплет за куплетом и особо усердствовала в припеве. Песня кончилась, и я вроде бы очнулась. Однако признаки жизни подавать не спешила. Лежала и пыталась сообразить, что происходит, то есть, что уже произошло и чего еще следует ждать от жизни. Ночные гости не призраки, это мне стало ясно сразу. Теперь я жалела об этом. Неизвестно, что хуже, призраки или самые что ни на есть злодейские злодеи. Знать бы, кто они и чего им надо, смогла бы в меру сил подготовиться к разговору, если таковой последует. А вдруг они вовсе не захотят разговаривать, укокошит и вся недолга. Хотя укокошить могли и в родной постели. Тут я услышала голоса, сначала издалека. Они вроде бы приближались. Становились все отчетливее. Скрипнула дверь, и кто-то вошел. Судя по голосам, двое мужчин. «Очухалась?» — спросил один, встал рядом и наклонился ко мне. «Я замерла, боясь, что ресницы дрогнуты, и он поймет, что я пришла в себя. А мне этого сейчас очень не хотелось». «Вроде нет», — ответил второй и добавил. «Очухается». Голос низкий, грубый. Послышалась какая-то возня, шаги и вновь первый голос. «Ребята не переусердствовали?» «Не думаю. Скорее всего, девчонка просто перепугалась. Надеюсь, память у нее не отшибла, и ты, наконец, сможешь сказать мне, куда, черт возьми, делись мои алмазы. Сейчас узнаем. Если, конечно, это письмо не чья-то глупая шутка. А память мы ей мигом вернем. Только без этих твоих штучек», — недовольно проворчал первый. Кто-то вновь склонился к моему лицу и больно ударил по щеке. Я вскрикнула. Пора было приходить в себя, хотя делать это по-прежнему не хотелось. Я открыла глаза, придав им совершенно непонимающее выражение. Комната тонула в полумраке, где-то сзади горела лампа. Я лежала на диване, а рядом пристроился тип лет двадцати семи, на вид вполне симпатичный. Я вытращила глаза. Промычала что-то и попробовала приподняться. Вышло неважно. Голова кружилась, меня тошнило, и я бессильно опустила голову на кожаный подлокотник дивана. «Ну вот», — проронил сидящий рядом со мной парень. Девочка открыла глазки. «Кто вы?» — проблеила я. «Злой дядя», — сообщил он. «А тут рядышком еще один. Очень злой. И в коридоре еще двое дожидаются». «С теми вообще лучше не знакомиться». «Я вас не знаю», — со всей возможной твердостью заявила я. «Ничего, наплюй на церемонии». «Мы ведь не в моей квартире». «Диван я не купила, только подумала, значит, точно не в моей». «Ага», — кивнул парень. «Ты приехала к нам в гости». «Сама?» — удивилась я и добавила. «Я не помню». Вечером легла спать, и мне что-то страшное снилось. Но вы меня сейчас ударили, и было больно, а во сне больно не бывает, значит, я не сплю. Умница, — обрадовался он. Но если не сплю, тогда вовсе чепуха получается. Ведь это все не в правду. Что? Все, — испуганно пожала я плечами и попробовала приподняться. Не оборачивайся, — предупредил парень, а я замерла и перешла на шепот. «Правда, кто вы?» «Я тебе потом расскажу», — хмыкнул он. «А пока ты нам кое-что рассказать должна. Я тебе уже говорил, что я злой?» «Говорили». «Так вот, будешь врать или прикидываться дурой, нарвешься на неприятности». Он взял мою ладонь, с заметным интересом поглядел на нее и добавил. «Для начала сломаю пальчик». «Один. За каждое слово вранья — один пальчик. Договорились?» Я сглотнула, слабо пошевелилась и попыталась вытянуть ладонь из его цепких лап. Не вышла. «А если я ни разу не совру? Вы ничего ломать не будете?» «Нет, конечно. Зачем?» «Я и в детстве-то никогда не врала», — торопливо заверила я. У «Меня просто не получается» продавщица как-то сунула мне сотню вместо десятки и не заметила, а я уже дома увидела и вернулась в магазин, честно?» «Умница», — похвалил он. Я малость приободрилась и попросила. «Можно я сяду?» «Зачем?» — удивился он и стал меня разглядывать. А я попробовала натянуть футболку на колени, заведомо зная, что дело это зряшное. Заметив мои усилия, парень хмыкнул и положил руку мне на бедро, Я слабо дернулась и затихла, вытаращив глаза. Тут подал голос ранее молчавший тип. «Отстань от нее!» Парень вроде бы обиделся. «Ты хотел что-то узнать?» — хмыкнул он. «Хотел. Она и так все скажет. Правда, детка?» «Правда?» — обалдев от неожиданного заступничества, торопливо заверила я. «Вы только не сердитесь ради бога, Я ничего не понимаю и поэтому могу выглядеть бестолковой, но если вы объясните, в чем дело, я расскажу все, что пожелаете. И ломать ничего не надо. И руку уберите, пожалуйста, потому что мне очень страшно. «Убери», — приказал тип за моей спиной. Парень рядом еще раз хмыкнул, убрал руку с моего бедра и ухватился за коленку. «Черти бы побрали эту футболку, останусь жива, куплю ночную рубашку до пят». Нет, длиннее, чтоб ходить и спотыкаться. На пару минут в комнате воцарилась тишина. Парень рядом, погладив мое колено, с озорством подмигнул и сказал. «А что?» «Что?» — зябко поежилась я. «Да мы и сами не знаем», — вдруг развеселился он. «Дружок у нас пропал, ценный. С ног сбились из камши. А тут письмецо пришло. Хочешь взглянуть?» Если вы считаете, что надо, демонстрируя готовность к сотрудничеству, кивнула я. Он извлек из кармана листок бумаги и сунул его мне. Приподняв голову и руку, чтобы на письмо падал свет, я прочитала: «Хотите узнать, где Серега? Поспрашивайте девку». Далее значился мой адрес, а также фамилия и имя. Я задумалась, с усердием разглядывая потолок, потом сказала. У меня несколько знакомых по имени Серёжа. С одним встретилась совсем недавно, в ту среду. Он ехал на Чёрном Опеле, сказал, из Нижнего Новгорода. «Вас интересует он?» «Точно!» — хмыкнул парень рядом. Я вздохнула и осторожно спросила. «Он ваш друг?» «Лучший любимый!» — кивнул он, а я помялась и сказала, стараясь, чтобы новость не лишила чувств столь нежное создание, Мне очень жаль сообщать вам такое. Только этот Сережа... умер. Сердце, удивился парень. Нет, игнорируя издевку, закрученилась я. Его застрелили. На моих глазах. В этом месте я шмыгнула носом и заревела. Зареветь было с чего. Эти типы могли не поверить и начать ломать мне пальцы. Этого по понятным причинам мне очень не хотелось, поэтому рыдания мои были вполне искренними. «Интересно», — высказался Хриплый, а Тип за спиной приказал. «Рассказывай». Я стал рассказывать. Для вящей убедительности начала с Алькиного визита во вторник, а закончила появлением брата-милиционера. «У него правда брат-мент?» — вроде бы удивился Тип за спиной. Хриплый кивнул. «Правда?» «Интересно. И как же они уживались?» «А он ничего не знал. Этого Мишку я пару раз видел, интересовался им, думал, может пригодится. И что?» «Ничего. Нормальный мент, честный, но не дурак. Взяток не берет и герой из себя не корчит». «А вот и нет», — не к месту подумала я. «Герой? Да какой!» «Думаю, девка правду сказала» ребята за ней присматривали она действительно по серегиным друзьям с ментом каталась и на дачку подруги ездила видно искала тут кое-что пришло мне в голову и я спросила так это вы взяли ее колготки что удивился парень алькины колготки я их под кроватью нашла и положила в шкаф а через полчаса они исчезли ты деточка дыши глубже посоветовал парень и похлопал меня по коленке. «Почему в милицию не заявила?» спросил тот, что за спиной немного подумав. «Я звонила в милицию, сразу после убийства, а потом испугалась очень. Эти типы в масках были, вдруг их не найдут, а обо мне они могут узнать, да и Альку подводить не хотелось. А потом Миша приехал, он на станции техобслуживания номер узнал и нашел Альку. То есть...» Ее мы до сих пор не нашли. В общем, он ко мне приехал, и я ему все рассказала. Решила в милицию идти, но Миша сказал, сами справимся. Значит, он ищет убийц? Спросил хриплый. Конечно. Говорит, такие дела почти всегда в нераскрытых остаются. Вот и решил сам. Мы думаем, убийство как-то связано с Алькиным исчезновением, потому что они с Сережей были знакомы. Близко. — Интересно, — поднял брови хриплый. — Ну-ка, расскажи. Я с увлечением рассказала. Парень пристально смотрел мне в глаза, но так как я говорила правду и ничего, кроме правды, то вид имела исключительно искренний. — Дела, — проронил он то ли насмешливо, то ли просто весело, а я решила пожаловаться на судьбу и поведала о том, как трижды пережила покушение на свою жизнь. Истории в парке заинтересовала Хриплого, и он принялся выспрашивать. Жаль, сведениями я располагала весьма скудными, и порадовать его было нечем. «Что думаешь?» — закончив допрос, обратился он к мужчине за моей спиной. «Ничего», — проворчал тот. «Это ты должен думать. Твоя была идея, вот теперь и ломай голову. И советую поспешить». «Ладно, не заводись», — отмахнулся Хриплый. Не в первый раз Серегу посылали, и всегда был все путем. Выходит, кто-то подложил нам свинью. Знать бы кто. Может, этот придурок кому проболтался, а? Думаю, девка правду сказала, все сходится. И мент с его следствием вполне может нам пригодиться. Это твои проблемы, ответил тип за моей спиной, возвышая голос, но неожиданно замолчал, однако хриплый, судя по всему, его понял. Этих шустричков в масках найдем, не переживай. А я не переживаю, сурово одернул тот. Я запечалилась. Вот сейчас начнут ругаться, а зло сорвут на мне. Так всегда бывает. Кто не может дать сдачи, тому и достается. Я вам все как есть рассказала, осторожно напомнила я о себе. А вы обещали, что ничего плохого мне не сделаете, если я правду скажу. Ребята, отпустите меня, пожалуйста. Мне и так досталось. Я больше ничего не знаю, честно. Отпустите, ребята, — законючила я. Заткнись, — рявкнул хриплый, подался вперед, резко выбросил руку и ударил меня. Я охнула и отключилась. Очнулась я на скамейке. Было раннее утро, я сидела в парке, а напротив стояли двое мужичков с маятой на лицах, лохматые, чумазые и страдающие из перепоя. Они таращили на меня глаза и, видно, гадали, откуда меня черт принес. «Ты живая?» — с некоторой обидой спросил один, заметив, что я разлепила глаза. Я что-то промычала в ответ и начала соображать. Сижу в каком-то парке босиком, в одной футболке, а рядом два диких мужика. «Где я?» Спросила испуганно, чем повергла их в уныние. «Вроде в Комсомольском сквере?» — подсказал один, второй его поправил. «В парке Гоголя. Он теперь так называется. Статую, видишь?» Бюст Гоголя возвышался над клумбой. Классик взирал на нас с окором. «Где ж ты так набралась?» — изумился первый, продолжая меня разглядывать. «Думали покойница. Они теперь колются». Влез другой, осуждающе покачал головой и добавил «Совсем обалдели!» «А который час?» — продолжила я этот самый бредовый в своей жизни разговор. Один из чумазых взглянул на небо, перевел взгляд на свои ноги и сказал «Часов пять, может, поболее. Мы сами только-только проснулись». «Ничего себе компания!» — подумала я, поднялась и метнулась по аллее, забыв сказать новым знакомым «До свидания». Впрочем, они не обиделись и тут же заняли скамейку, привычно устроившись голова к голове. Я выскочила из парка и закружилась в поисках телефона, с намерением звонить в милицию. Парк располагался неподалеку от центра, но телефоны здесь почему-то не водились. Свернув в переулок, я торопливо зашагала в сторону своего дома, продолжая высматривать телефон. Таковой точно имелся на проспекте, возле гостиницы «Заря» кварталах в четырех отсюда, но идти по проспекту в одной футболке я не рискнула. Парковые бомжи оказались на редкость миролюбивы, но шпаны в городе достаточно, да и в милицию чего доброго могут забрать за бродяжничество в неприличном виде. В милицию лучше идти одетой, но и домой возвращаться страшновато. Тут я наконец-то заметила телефон и устремилась к нему. «Услуга эта в нашем городе бесплатная, чему я в настоящий момент порадовалась от всей души». Телефон работал. Я вздохнула, посмотрев на свои голые ноги, и решительно набрала номер Михаила. «В чем дело?» — спросил он. Стало ясно, человек спал, и звонок его не обрадовал. «Миша!» — жалобно позвала я и заревела. То ли вспомнив пережитое, то ли от обиды. Заревев, остановиться уже не могла и здорово его напугало. «Таня?» — всполошился он. «Что случилось?» С легким заиканием я попыталась объяснить. Получилось неважно. Миша ничего не понял, но испугался еще больше. «Ты дома?» — спросил он. «Нет, они оставили меня в парке». «Кто они?» «Я не знаю, про Сережу спрашивали, хотели мне пальцы сломать». Это произвело впечатление. Мишин голос дрогнул. «Где ты?» спросил он. «Сейчас соображу. Возле сберкассы, на улице Ворошилова. Тут еще гастроном рядом. Я сейчас подъеду», заверил он. «Не отходи от телефона. Если что, звони ноль два. Я сползла на асфальт, прижалась спиной к шершавой стене дома и заревела горше прежнего. «Так мне стало жалко себя». Не успела я нареветься досото, как из переулка вылетела на девятка, а через секунду из нее выскочил он сам. При этом выглядел не лучше меня, в шортах, какой-то немыслимой футболке с двумя жирафами на животе и в комнатных тапках. «Таня!» — крикнул он и бросился ко мне. Я попробовала подняться ему навстречу, но не успела. Он подхватил меня, поднял и прижал к себе. Я повисла на его шее, уткнулась носом в грудь и замерла в абсолютном блаженстве. Даже в тапках на босу ногу, растрепанные и в жирафах, Миша выглядел сокрушительно. Я еще немного поплакала, но особенно не усердствовала. Не хватало только, чтобы распухли глаза, и забеспокоилась, как я выгляжу. Футболка меня не волновала, она сейчас, наоборот, очень даже кстати. А вот лицо... вдруг у меня синяк... «И что там с прической? Я же не видела себя в зеркале». Миша гладил мои волосы, прижимал все крепче и крепче и несколько раз поцеловал в висок, видимо, машинально, но все равно было приятно. «Господи, ты босиком!» — сказал он тихо и добавил. «Идем в машину». Хоть он и сказал «идем», но не дал мне ступить и шагу, подхватил на руки и отнес в машину. Между тем три с половиной метра пройти я была в состоянии он садил рядом с собой и опять обнял я исправно дрожала всхлипывала и жалась к нему ты озябла забеспокоился он пошарил глазами в поисках куртки или пиджака ничего не обнаружил и обнял меня крепче я не озябла покачала я головой просто испугалась меня на скамейке какие то пьяницы нашли ночевали по соседству Сейчас мы приедем ко мне, ты успокоишься и все расскажешь. Я кивнула, сжалась в комок на переднем сиденье, а Миша завел мотор, тревожно поглядывая на меня. Через несколько минут мы тормозили возле его дома, поднялись на девятый этаж и вошли в квартиру, попутно выяснив, что Миша так спешил, что забыл запереть дверь. Я сразу же отправилась в ванную, пустила воду по горячее и блаженно вытянулась. Крючка на двери не было. Миша легонько стукнул и вошел с чашкой чая в руке. Охоти смущаться я не стала. Тем более, что в мыльной пене разглядеть ничего невозможно, а над пеной возвышалась только моя голова. «Выпей чаю», — предложил он, усаживаясь на край ванны. «С лимоном». И добавил тише. «Как ты?» «Великолепно», — хотелось ответить мне честно. Но женщине в беде говорить такое неразумно. И я, скромно потупив глазки, сказала пожав плечиком. «Нормально». Вот и отлично. Он наклонился, откинул волосы с моего лба и осторожно коснулся его губами. Ночным придуркам следовало сказать спасибо. Благодаря им наши отношения приняли ярко выраженный сексуальный характер. «Возьми мой халат, полотенце я сейчас принесу». Миша вышел, я с улыбкой потянулась и немного подрыгала ногой, сбивая пену. Минут через двадцать мы сидели на кухне. Я куталась в Мишин купальный халат, соорудив на голове тюрбан из полотенца и была чрезвычайно довольна тому, что успела разглядеть себя в зеркало. Никаких синяков. Лицо немного бледное и испуганное, но это ничуть его не портит. В мишенном пушистом халате я выглядела очень эротично, а красный тюрбан шел мне необыкновенно. «Чем у тебя голова занята?» Мысленно попробовала я устыдить себя и махнула на это рукой, тоже мысленно, после чего выпила чашку кофе и рассказала о похищении. Миша слушал внимательно, про свой кофе забыл, спросил. «Ничего, если я закурю?» «Пожалуйста», — ответила я, и мы продолжили. Я рассказывать, а он внимательно слушать. Теперь на кухне ночное происшествие не выглядело слишком ужасным, И мне вдруг стало обидно, поэтому я надула губы и тяжело вздохнула. Миша посмотрел как-то странно, поёрзал, отвёл глаза и сказал виновата. «Вчера так не хотелось оставлять тебя одну, точно чувствовал». Он опять отвёл взгляд и спросил. «А не тебя? Всё было, как ты рассказываешь, или ещё что-то?» Тут до меня дошло, что он имеет в виду. Я густо покраснела и отчаянно замотала головой, А Миша вздохнул с облегчением. Чтобы избавиться от неожиданно возникшей неловкости, я резко сменила тему. «Ты не мог бы съездить ко мне домой, привезти одежду?» «Ой, а как ты в квартиру войдешь?» — сообразила я. «Неужели придется ехать к маме за ключом?» «В квартиру я войду», — заверил он. «Это не проблема. Что тебе привезти?» Тут я затасковала. «Как объяснить, что? То есть, в каких выражениях? Мы едва знакомы, а человек будет рыться в моем белье. Сейчас еще довольно рано, пролепетала я. На улице почти никого. Может, ты дашь мне что-нибудь из своих вещей и поедем вместе? Если честно, оставаться одной не хочется. Миша выдал мне шорты и футболку, которая вполне могла сойти за платье, если бы плечи не свисали к локтям. С шортами тоже были проблемы. Я рассердилась и даже топнула ногой. Ничего из смешанной обуви мне подойти не могло, и я осталась босой. Тут в комнате появился сам хозяин. Он успел побриться, переодеться и выглядел так, что у меня засосало под ложечкой. Посмотрел на меня, поначалу улыбнулся, а потом стал смеяться. Это показалось обидным, и я нахмурилась. Сколько тебе лет? спросил он, когда ему надоело смеяться. Я хотела соврать, но вовремя опомнилась. «Скорее всего, мой возраст ему известен, к тому же врать некрасиво». И я сказала правду. Миша вроде бы удивился. «Надо же, а выглядишь выпускницей детского сада», — хохотнул он. «Грех смеяться над женщиной, когда она и так чувствует себя бесконечно несчастной», — заметила я. Миша подошел, обнял меня, после чего минут пять мы увлеченно целовались. Руки его оказались под футболкой, а я забеспокоилась. Хоть и был он самым настоящим блондином, но это вовсе не означало, что... В общем, надо выметаться отсюда. «Едем», — прошептала я, пока народ не выспал на улице. Я осталась в машине, а Миша поднялся в квартиру, пообещав, что откроет замок. Вернулся он через пару минут. «Открыл?» — удивилась я. Дверь не заперта. «Вот свиньи!» — разозлилась я на ночных гостей. «У меня ж там деньги, а вдруг они их свистнули?» Мысли эти я вслух не высказала, но в квартиру заспешила. Воспользовавшись тем, что мне надо переодеться, отправила Мишу в кухню, а сама пошарила за ковром, извлекла кошелек и заглянула в него. Порадовалась на свои денежки и назад спрятала, после чего надела нежно-салатовое платье, которое шло мне необыкновенно и расчесалась. Пока я занималась всем этим, думала о ночных гостях, в связи с чем у меня возникла масса вопросов, но они мгновенно вылетели из головы, как только я оказалась в кухне, потому что Миша, сидя на подоконнике, сказал, глядя на меня, «Ты очень красивая». Я страшно обрадовалась и спросила, «Правда?», хотя сама прекрасно знала, что правда, поскольку минуту назад смотрела на себя в зеркало. «Правда?» — кивнул он, и вроде бы загрустил или задумался. Я подошла поближе, поправила волосы и решила разговор на тему моей красоты не продолжать. Я где-то слышала, что скромность украшает женщину. «Как ты думаешь, почему они отпустили меня?» спросила я, нахмурившись. Миша усмехнулся. «Ты рассказала им о покушении на твою жизнь?» «Рассказала. Значит, будут приглядывать за тобой, Надеюсь, через тебя выйти на Сережиных убийц. Слышала об охоте с подсадной уткой? Утка это я? Быть какой-то там уткой мне совершенно не хотелось, но, судя по всему, поинтересоваться моим мнением, никто не удосужился. Боюсь, что ты, и меня это очень беспокоит. Миша спрыгнул с подоконника, обнял меня и погладил по плечу. Мы должны быть очень осторожными. Кто-то увел у этих типов деньги, судя по всему, большие. «Алмазы», — уточнила я. «Что?» — не понял Миша. «Алмазы». Сережа вез алмазы. Из-за них его и убили. Я сама слышала, как тот тип, который не хотел, чтобы я увидела его лицо, говорил об алмазах. Причем Сережа перевозил их не в первый раз. Они считают, что он кому-то проговорился об этом, и я им сказала, что Сережа был знаком с моей подругой. И про то, что он уговаривал ее в чем-то помочь и обещал за это большие деньги. Я задумалась. «Не помню. Вроде бы об этом не говорила. Они так много спрашивали, а я так перепугалась, что у меня в голове все спуталось. Постарайся вспомнить», — попросил он. «Это что, очень важно? Они могут решить, что ты причастна к исчезновению алмазов, если Сережа хотел их украсть и просил твою подругу о помощи. Подруга сама отказалась, но послала тебя». Я испугалась и, кажется, даже побледнела. Господи, но почему? Я в этой истории совершенно ни при чем. Надо было держать язык за зубами, а я так боялась, что они сломают мне пальцы и все болтало-болтало, мало что соображая. И вот, пожалуйста. Не бойся, попросил Миша и принялся успокаивать меня самым действенным способом. Стал целовать. Я охотно отвечала и тут, не кстати, вспомнила, что меня так занимало, пока я переодевалась. «Миша, я вот все думала, чем Алька должна была ему помочь». Он пожал плечами, нахмурился, незаметно отстраняясь от меня, и опять пожал плечами. «Хотел передать ей алмазы», — высказал он предположение. «Это меня удивило. Передать ей что?» Самому ехать к хозяевам и объяснять, что они потерялись по дороге? Да, глупость получается. Если он хотел их украсть, выход один — исчезнуть. Предположим, Алмазов там на крупную сумму. Он надеялся сбыть их и устроиться где-то за границей. Для начала в ближнем зарубежье. А зачем ему Алька, напомнила я? Может, он просто хотел, чтобы она уехала с ним? Обещал большие деньги, надеясь, что она оставит мужа, работу и привычную жизнь. Такое тоже приходило мне в голову. И все же чем-то она должна была помочь ему. Видишь ли, он высматривал меня на дороге. Не меня, конечно, а машину. Я еще тогда об этом подумала. Но ведь он не мог знать, что у тебя машина сломается. Но он знал, что я поеду по этой дороге. Какой-то план у них был. Алька не захотела в нем участвовать и послала меня. Сережа увидел ее машину, остановился, понял, что Алька передумала, но решил каким-то образом использовать меня. Миша заходил по кухне кругами. «Как можно использовать человека в такой ситуации?» размышляла я вслух. «Допустим, он увидел машину и решил спрятать в ней алмазы. «Но это не объясняет, каким образом он собирался оправдываться перед хозяевами», — напомнила я. «Какой-то план у него был», — почесав переносицу, — сказал Миша. По крайней мере, затевая все это, он надеялся выкрутиться. Но тут появилась неведомая Тойота, спутала все карты, и он погиб. «Ты узнал, кто эти убитые в джипе?» «Так, мелкая шпана, ничем не примечательные». Никаких связей, никакой зацепки. Жаль. Я надеялась, хоть и они нас выведут на кого-то. Не беспокойся, в конце концов мы этот клубок распутаем. Давай прикинем, что у нас есть. Сережа везет алмазы и решает их присвоить. Для этого использует Ауди. Была у него возможность что-то в ней спрятать? Была, с готовностью кивнула я. Появляется Тойота. Сережа погиб но если мы правы, алмазы он успел перепрятать, убийцы их не получили. Угнали опель, разобрали до гайки и ничегошеньки не нашли. После этого заинтересовались тобой и заманили тебя в парк. А дальше чепуха, вздохнула я. Они меня хотели убить, что очень глупо, если им действительно нужны алмазы. Да. Что ж, с этим пока подождем. Вернемся к Ауди. Ты ставишь ее в гараж и получаешь записку от подруги. Кстати, записку написала она. Это подтвердилось. Перегоняешь машину к офису, и ее оттуда забирают. Спрашивается, кто? Тот, кто знал, что алмазы там, то есть твоя подруга. После чего сама она исчезает. Я-то знала. Альке нет нужды исчезать. Никаких алмазов в машине не было. Они к тому моменту перекочевали в совершенно другое место, но говорить об этом Мише я, разумеется, не стала. Он мент, и подобная откровенность могла выйти мне боком. «Все вроде бы складно», — придав себе задумчивый вид, кивнула я. «Только я хорошо знаю Альку. Не тот она человек, чтобы бежать, сломя голову на край света. Даже и с алмазами в машине. Да и зачем они ей, скажи на милость? В деньгах она не нуждалась» тратила, сколько хотела. В алмазах я, конечно, не разбираюсь, но, по-моему, с ними полно хлопот, прежде чем они превратятся в деньги. Нет, насчет Альки ты заблуждаешься. Могла возникнуть ситуация, когда ей просто нельзя было оставаться в городе, предположил он. Она нашла бы способ связаться со мной. У меня ее сотовый, чего ж проще позвонить и сказать, не суетитесь, ребята, я жива, но домой не спешу хотя бежать куда-либо вообще не в ее натуре. Любую проблему она стала бы решать здесь». «Ты считаешь, что ее нет в живых?» — жестко спросил Миша. А я поежилась, хоть и высказал он мысль, с которой я подсознательно уже смирилась. «Боюсь, что по-другому просто не получается», — уклончиво ответила я. «Записка могла быть написана в среду. Ты видишь, что у меня здесь творится?» Когда я ее обнаружила, она валялась под столом. «Вопрос. Как долго?» «Однако кто-то машину со стоянки забрал. Кто? Кто-то, тоже знавший об алмазах?» «Что же о них знал весь город?» — разозлился Миша. «У Сережи могли быть еще сообщники. Да, сплошная потаница и концы с концами не сходятся. Это убеждает меня в том, что в деле есть некто третий. Не хозяева алмазов и не их похитители». «Стоп. А если Сережа перед смертью сказал, где они?» «Да ничего он не успел сказать. Все длилось минуту, не больше. Эти типы просто выволокли его из машины и застрелили». «Извини», — опомнилась я. Миша долго молчал. По крайней мере, еще у одного человека был повод забрать Ауди с стоянки. «У кого?» — заинтересовалась я. «У предполагаемого убийцы твоей подруги». «Расчет прост. Запутать следствие. Записка. Взятая со стоянки машина. Получается, что в четверг твоя подруга была еще жива. А на самом деле? Когда ее видели в последний раз?» «В среду, в восемь утра, она собиралась ехать на фабрику. На самом деле она туда не собиралась, но именно это сказала мужу. Они вместе позавтракали, и она уехала, а он к девяти отправился на работу. «А на чем она собиралась ехать на дачу? На твоей машине?» «Нет, конечно. Она же ехала с Самохиным». Но он утверждает, что их встреча не состоялась, а соседи видели на даче открытые окна. На чем-то она туда добралась? «На такси, я думаю. Как же еще?» «Ты звонила ей на дачу, но она не отвечала, так?» «Так», — кивнула я. «Во сколько позвонила первый раз?» «После обеда». «Значит, что бы ни произошло на даче...» Это произошло до обеда. Надо всерьез браться за Самохина. Миша решительно тряхнул головой, а я чуть было не сунулась с вопросом, что мы ищем, убить Сережи или алмазы, однако задать его глаз. Меня лично интересовала Алька, так что Миша на рвение стоило поддержать. Если алмазы и интересовали его, то о он точно не забыл, в этом я могла вскоре убедиться. «Вот что», — сказал Миша, — «едем ко мне на работу, посмотришь кое-какие фотографии. Может, среди них есть тот, кто разговаривал с тобой ночью. Пора нам знать, с кем ты имеешь дело». И мы поехали к нему на работу. По дороге он неожиданно спросил меня о родителях. Я насторожилась, но отвечала вполне спокойно и даже обстоятельно. Родители развелись уже давно. Папа живет в Красноярске. Мама вышла на пенсию и сейчас на даче. Есть еще старшая сестра, замужем. В этом месте я вроде бы струхнула, но решила не врать и продолжила с полной откровенностью. Муж у нее еврей. Когда они с Леной познакомились, учились в институте. А его семья к тому времени уже уехала в Израиль. Год после окончания института они жили здесь, а потом тоже уехали. Давно? Равнодушно спросил Миша. Семь лет. Было ясно. Мои родственники его не заинтересовали. Я мысленно вздохнула с облегчением, а потом почему-то обиделась. Миша устроил меня в кабинете, выглядевшем чрезвычайно уныло. Над столом висела репродукция картины «Ленин в горках», выцветшая, покрытая толстым слоем пыли. Я с недоумением на нее уставилась. Миша, заприметив мой взгляд, сказал «виновата». Она мне по наследству досталась от предшественника. Все никак не соберусь выбросить. Я с пониманием кивнула, продолжая осторожно оглядываться. Впрочем, особенно рассматривать было нечего. Стол, два стула, кресло-развалюха у окна, шкаф у стены, металлическая вешалка, желтые шторы на окнах, по-моему, грязные. Кабинет нагонял тоску успешнее, чем визит к зубному врачу. Я попробовала представить себя в таком кабинете, сидящей по шесть-семь часов в день, и поежилась. Конечно, мои сугробы в квартире выглядят чудовищно, но вид унылых неприютных кабинетов повергает меня в ужас. Именно поэтому я и не могла до сих пор подыскать себе работу по душе. Придешь, глянешь, и возвращаться в такое место уже не хочется ни за какие ковришки. «Ты давно здесь работаешь?» – спросила я, пока Миша рылся в столе. «Пять лет?» – приподняв голову, ответил он. Я мысленно охнула, но тут же решила, что мужчины менее восприимчивы к окружающей среде, и такие вещи, как интерьеры, их попросту не волнуют. Наконец он извлек фотографии и протянул их мне. С третьей на меня насмешливо взирал ночной тип. Я почему-то испугалась, руки задрожали, а я жалобно пробормотала, «Вот этот!» Миша взял фотографию, тяжело вздохнул и заметил. «Так я и думал. Что?» — насторожилась я. «То есть, кто это?» «Мальчик. Очень неприятный тип и очень опасный. Второго ты не видела?» «Нет, он сидел за моей спиной, а оборачиваться мне не велели. Скорее всего, второй не бандит. То есть, бандит, конечно». По сути своей. Но заботится о респектабельности, поэтому и не показывается. «А этот мальчик чем занимается?» Спросила я, решив, что о враге следует что-то знать. «И почему прозвище такое странное? Он же взрослый человек». «Черт знает. Точно собаки. Любят клички. А этот, шутник, один раз так пошутил над конкурентами. Те до сих пор в себя прийти не могут». Смешливый такой паренек, одним словом, душа компании, вечный мальчик. Тон, которым Миша поведал о достоинствах нового знакомого, настораживал. Что-то мне этот мальчик не пришелся по душе. «А занимается всем помаленьку», — продолжил Михаил. «В основном рэкет. Найдется парочка заказных убийств. Перечислять достоинства мальчика замучаешься». Плохо то, что формально перед законом он чист. Я агнец божий. Раз двадцать его задерживали и отпускали с миром. Обидно, нахмурилась я. По моему мнению, отпускать такого типа не следовало. Теперь вот еще алмазы. Для кого-то он их перевозил и где-то брал. Очень интересно. Мы немного помолчали. След вроде бы опять никуда не вел. Появление мальчика меня нисколько не удивило. Так как я уже знала от Витьки, что фирмы в которой работал Сережа, фактически заправляет этот самый тип. Посылал Сережу курьером не в первый раз. Лишился алмазов и, естественно, теперь ими интересуется. А вот кто послал ему письмо? Что? Не понял Миша, я сообразила, что говорю вслух. Письмо, где мальчику советовали поговорить со мной, если он хочет знать, что случилось с Сережей. Доброжелатель? «Чей, интересно? Уж точно не мой. Кому выгодно, чтобы хозяева алмазов узнали, что произошло с курьером?» Миша смотрел на меня с некоторым недоумением. Судя по всему, эти вопросы казались ему глупыми, но меня они занимали чрезвычайно. «А вдруг кто-то очень хитрый наводит их на ложный след?» Смогла я, наконец, сформулировать очень беспокоящую меня мысль. Миша высказался по-своему. «То есть кто-то тебя подставляет?» «Да, ищите, мол, там, ребятки». «И кто это может быть?» «Не знаю, но узнать очень хотелось бы». «Что ж, разберемся», — туманно заметил он, а я продолжила думать о покушениях на мою жизнь, в которых по-прежнему не видела смысла. В дедуктивном мышлении я не сильна, происходящее казалось мне нелогичным и даже глупым. Через полчаса мы покинули кабинет. В коридоре столкнулись с рослым и совершенно лысым мужчиной. Увидев Мишу, он обрадовался, схватил его за руку и спросил. «Выздоровел?» «Нет», — хмуро отозвался тот, игнорирующий счастливую улыбку здоровика. «Жаль, мы тут зашились совсем. То есть хоть плюнь на все и иди в буфет». «Вот и иди», — посоветовал Миша. «Не могу, мне зарплату платят». Сергеич про тебя спрашивал, ждет, не дождется, когда появишься. Говорит, такому здоровому мужику на хворобы грех жаловаться. А я нездоровый, я на больничном, проворчал Миша и потянул меня за локоть дальше по коридору. Наверное, много приходится работать, опечалилась я уже в машине. Да, немало. Бывает и выходные прихватишь. Для личной жизни времени не остается. Но работу свою я люблю, пояснил он, А я задумалась. Это он меня подготавливает, что ли? Правда, сейчас меня интересует только одно. Убийство брата. Может, нехорошо это, эгоистично и все такое. Но что есть, то есть. Что ответить на это я не знала, и ехали мы молча, пока я не сообразила спросить. «Куда мы теперь?» «Ко мне домой. Побудешь там, это безопаснее. А я попробую разобраться с Самохиным». Есть у меня предчувствие, что он в этом деле увяз по самые уши. Я хотела напроситься с ним, но передумала. Толку от меня немного, а надоедать людям не в моих правилах. Посижу в квартире. Когда-нибудь он в нее вернется, а в свою мне сейчас не хочется. Принесет, не дай бог, нелегкой еще какого-нибудь мальчика. Не каждый визит можно пережить. Миша проявил обо мне трогательную заботу. Велел чувствовать себя как дома и располагаться с удобствами, после чего уехал. А я стала думать, чем себя занять. Покопалась в книжном шкафу, взяла к госпожу Бавари и устроилась на диване. У меня всегда наблюдалось тяготение к классике. Однако нормального чтения не получалось. Я забывала переворачивать страницы и пялилась в потолок. Одолевали сомнения. Несуразность происходящего сильно меня беспокоила. То, что Миша этой несуразности как бы не замечает, рождало в душе тревогу. Может, от пережитых волнений в мозгу у меня что-то сдвинулось, и я ищу черную кошку в темной комнате, где этой кошки вовсе нет. Через пару часов я решила, что сыщик из меня никудышный, и пошла готовить обед. Делать надо то, что у тебя лучше получается. Опять же, не лишний продемонстрировать Мише мои достоинства хозяйки. Заглянув в холодильник и в кухонные шкафы, я убедилась, что хозяин квартиры жил по-спартански. Взяла сумку и отправилась в магазин. Ключ от своего жилища Миша оставил, сказав, на всякий случай. Магазин был по соседству, но шла я туда с опаской. Приключения успели мне изрядно надоесть. Поход прошел спокойно, никто на мою жизнь не посягал, даже не толкнув плечом ни разу. Но все равно я очень обрадовалась вновь оказавшись в квартире, и приступила к приготовлению обеда. Тут-то и выяснилось, что в доме нет соли. Может, она была, но найти ее не представлялось возможным. Заглянув во все мыслимые и немыслимые места, я поняла, что нового похода не миновать. Чем больше я это понимала, тем меньше мне хотелось покидать квартиру. Тут я вспомнила о соседях. Нормальные соседи просто обязаны вручать друг друга — Мои, например, задолжали мне не только яйца, соль и спички, но и еще холодильник, запаску и 14 томов Джека Лондона. Конечно, что у Миши за соседей мне неведомо, однако попробовать всегда стоит. Я вышла на лестничную клетку, позвонила в дверь напротив и заранее лучисто улыбнулась. Дверь открыли где-то через минуту. Выглянула женщина лет шестидесяти, посмотрела на меня, на мою улыбку и сказала... «Здравствуйте!» Я поздоровалась, объяснила, откуда меня черт принес и, извиняясь, попросила соли. «Проходите!» – кивнула женщина, и мы отправились в кухню. Она извлекла пачку соли. Содержимое было монолитным, напоминало булыжник и высыпаться не хотела. Мы по очереди стучали пачкой по столу, бумага лопнула, но булыжнику ощутимого вреда не принесли. Тогда вооружились молотком. Рваную пачку завернули в полотенце, и крушили на полу. Крушила я, а Мария Николаевна сидела на табуретке и на чем свет клила пищевую промышленность. Больше всего досталось колбасе и почему-то подсолнечному маслу. В конце концов, солью я разжилась, но на это требовалось время, потому что мы с хозяйкой успели познакомиться и проникнуться друг к другу искренней симпатией. Закончив поединок с солью, прибрались и сели пить чай, Потом я вспомнила, что собиралась выйти на минутку, не заперла дверь, и мы отправились пить чай в Мишину квартиру. «Вы перебрались совсем? осторожно поинтересовалась Мария Николаевна, когда мы обсудили вопросы внутренней и внешней политики. «Нет», – я неожиданно для себя покраснела и зачем-то сказала. «Мы с Мишей друзья, а у меня в квартире ремонт, жить там совершенно невозможно». Ремонт длился годами, жить там, по мнению моих друзей, и вправду нельзя. А я живу и радуюсь. Миш хороший человек, кивнула Мария Николаевна. Серьезный, самостоятельный, шесть лет живет, ничего плохого про него не скажу. Ни пьянства, ни компаний каких, или там женщин, повезло с соседом. Вежливый такой, внимательный, всегда разговор поддержит. У Павлова с мальчишкой неприятность вышла, так он помог. Надя, мать, то есть, отблагодарить хотела, а Миша обиделся, что говорит за глупости. Хороший человек. Да, согласилась я, жаль, что работа отнимает у него много времени. Такой симпатичный мужчина и до сих пор не женат. Жила тут одна, обрадовалась Мария Николаевна и придвинулась поближе ко мне. Полгода, может больше. Крашеная да я сразу сказала, она ему не пара. Он мужчина положительный, она, как есть, вертихвостка. Он на работе, а у нее музыка орет. Целый день подруги да друзья табунами ходят. Потом пустые бутылки на помойку ведрами таскают. Миша надоел все это, он ее и выгнал. В два часа ночи. Вызвал такси и отправил. До этого ругались целый вечер. Вертихвостка громко кричала, а Миша спокойно ей так. Все, милая, пожила, пора и честь знать. Приходила потом, не один раз. Все плакала, дура. Такого мужика проворонила, и вот уж четыре месяца никого. Правда, недель-две назад приводила одну, поздно уже приехали. А утром я видела, как девица уходила. Дело-то молодое. Повезло с соседом, заключила Мария Николаевна, и с любопытством уставилась на меня. Нравственный облик Миши порождал в душе чувство близкое к благоговению. Хотя выставить за дверь женщину ночью, даже вызвав ей такси, по-моему, не очень благородный поступок. Я отогнала эту мысль прочь. Не стоит портить романтический образ, который успел утвердиться в моем воображении. «А вы читали про Мишу в газете?» — сполошилась Мария Николаевна. «Читала», — улыбнулась я. «Про него уже второй раз пишут. С фотографией». «Я Серёжке-то Мишному брату, вы его знаете?» Я кивнула, а Мария Николаевна продолжила. «Так вот, я ему всегда говорю, бери пример с брата. Брат-то у тебя какой? А ты лоботряс лоботрясом. Серёжка у меня учился, я ведь в школе работала, год как на пенсии». Серёжка-то, можно сказать, на моих глазах рос. И, честно говоря, парень он непутёвый. Когда Миш сюда переехал, и я узнала, что они родные братья, Очень удивилась. Сколько Миша с ним бился. Все без толку. «Они дружили?» — проявила я интерес. «Какое там?» Ругались все время. сережка ты часто заезжал. А как приедет, так и пошли ругаться. Хоть святых выноси. Надя за стеной все слышно. Дом панельный, вот она и рассказывала». «А последний раз Сережа когда был?» — почему-то спросила я. «Во вторник». «Точно, во вторник. Я с дачи приехала». Опять ругались. Сережка из квартиры выскочил, как ошпаренный, и так дверью хлопнул. Потом вернулся где-то через час, и все тихо было, видно, помирились. И ночевал здесь, потому что машина его под окнами стояла. Уехал он рано, около четырех утра. Машину завел, я и проснулась. Болтовня соседки меня насторожила. По Мишиным рассказам выходило, что братья виделись редко, и о том, что Сережа накануне гибели был у него, Миша мне сказать не пожелал. Хотя, может быть, просто не придал этому факту значения. Мы еще немного посидели, чай остыл, разговор я поддерживала вяло, и Мария Николаевна с легким вздохом меня покинула. А я стала готовить обед и ломать голову.